Глава 72. Рьяна. Когда я проснулась, было ещё очень рано. Утро ещё только-только загоралось, и солнечные лучи не успели толком пробиться сквозь серые тучи. Дар крепко спал. Я впервые увидела его таким, расслабленным, будто ни о чём не заботящимся. Всё же правду говорят, что человек во сне сильно меняется. Наверное, Дару снилось что-то очень приятное. На его губах играла мягкая улыбка, а аура вокруг него казалась тёплой и как будто мягкой на ощупь. Я и сама не без улыбки вспоминала о прошедшей ночи. То, как сливалась воедино наша энергия, было просто незабываемым. Я, кажется, только теперь поняла смысл настоящей любви. Потому что не сомневалась. Ни с одним другим мужчиной я не буду чувствовать себя так. Никто другой не подарит то самое чувство единения, когда двое отдаются друг другу без остатка. Но не это сейчас имело значение. Я помнила причину нашего вчерашнего спора и не собиралась продолжать этот бесполезный разговор. И Дар всё равно относится к тому типу мужчин, которые никогда не согласятся, если считают это опасным. Можно подумать, я не понимала, что причина, по которой он требовал, чтобы я не шла к Теренсу, отнюдь не страх, что я присвою все его успехи себе. Я тихонько выбралась из кровати и потянулась к одежде, надеясь не разбудить Дара. Он перевернулся на другой бок, но глаза так и не открыл, из чего я сделала вывод, что он так и не проснулся. До лекции было ещё достаточно времени — Я спешно оделась и выскользнула из комнаты, рассчитывая на то, что Терренс будет у себя в рабочем кабинете. Я раньше частенько бывала у него на дополнительных занятиях. Он проводил их для студентов помладше, потому без сомнений зашагала по знакомым коридорам. Остановилась у двери и тихонько постучала, надеясь, что профессор уже не спит. «Да-да», — раздался изнутри бодрый голос Терренса. «Входите, открыто». «Добрый день», — я заглянула в кабинет. «Позволите?» «Конечно». Мужчина насторожился, явно не ожидая меня увидеть. «Ты что-то хотела, Ирьяна?» «Мне... мне надо поговорить с вами. Это очень важно». «Конечно. Ты можешь рассказать мне обо всём, что тебя беспокоит», — кивнул Теренс. «Ты ведь моя студентка? Проходи, присаживайся». Имитировать волнение мне не пришлось. Я в самом деле была готова дёргаться от каждого звука. Плотно прикрыв за собой дверь, я заняла свободный стул, сложила руки на коленях и шумно вдохнула воздух, собираясь с мыслями. Теренс же устроился напротив и с интересом взглянул на меня, словно подталкивая к общению. Я шумно вдохнула воздух, отвела взгляд, как будто не зная, как начать, а потом тихо попросила. «Попрошу вас не гневаться на меня заранее, профессор, а позволить... позволить сперва договорить». «Разумеется, Риана", улыбнулся он. «Разве я когда-нибудь проявлял нетерпение? Говори». Я подняла на Теренса взгляд и решительно выпалила. «Мне кажется, наш ректор, Борка с Гэри, работает на антимагов». Лицо Теренса вытянулось от удивления. Было видно, что он отнюдь не в восторге от того, что я только что сказала. Может быть, потому что не ожидал услышать о подобных подозрениях. А может, испугался за собственную шкуру. Я закусила губу с испугом, косясь на мужчину. «С чего ты взяла, Рьяна?» Мрачно поинтересовался Терренс. «Я знаю, что ты не из тех студенток, которые стали бы распускать пустые слухи только из желания отомстить или, чего хуже, прославиться. И тем тревожнее, мне кажется, это известие». «Это не пустые слухи». «Сглотнула я. К сожалению, несколько месяцев назад я обнаружила в библиотеке передатчик без опознавательных знаков». Терренс нахмурился. На его передатчике и вправду не было никаких знаков того, кому он принадлежал. От него веяло не самой понятные магии, и... Я опустила голову. Я поддалась соблазну, хотела посмотреть, что там, но не вскрыла, подумала, что это неправильно. Оставила его в тайнике у себя в комнате, подумала, что разузнаю, кому он может принадлежать и верну. Мне показалось, что это может быть что-то личное, потому я не стала передавать это администрации. Но передатчик украли». Терренс удивлённо взглянул на меня. «Да?» «Да. Через несколько дней в тайнике его уже не было. Только лёгкий магический след. И мне удалось выяснить, кто унёс этот передатчик. Этот человек действовал не по собственной воле, а подчинялся тёмному артефакту». «Какому?» Терренс с жадностью подался вперёд. «Из чего ты взяла, что артефакты именно такие свойства?» «Мой дядя работает следователем», — отметила я. Я обратилась к нему, так как мне было важно, чтобы с жертвой этого кулона ничего не случилось. И он отправил кулон на доисследование. Сказал, что такими часто пользуются антимагией. Я зажмурилась. «И что на кулоне есть следы магии, напоминающие магию нашего ректора. Это не точно, но у него была возможность. И, возможно, после того вашего сражения, в котором вы победили, удалось уничтожить не всех проникнувших в Академию антимагов». Теренс серьёзно взглянул на меня. «Рьяна, это очень хорошо, что ты обратилась именно ко мне». «Вы единственный, кому я могу доверять», — твёрдо промолвила я. «Ведь вы самый сильный маг нашей Академии, и только вы сможете помочь. Прошу вас, профессор Терренс. Мне страшно». «Не бойся». Терренс похлопал меня по плечу. «Иди, Рьяна, и больше никому об этом не рассказывай. Это может быть опасно. Ты большая молодец, что не побоялась рассказать мне об этом. Главное, больше ни о чём не беспокойся и не задумывайся об этом. Всё будет хорошо». Я улыбнулась. Либо Терренс действительно был кристально честен, либо он заглотил крючок, либо влипла я.